Глава 3. Река Иордан Бантер принес вино, перепелов и черепаховый суп. Питер выбрал более или менее подходящую посуду из пестрого сервиза мистера Нокса и сказал Бантеру, «Дальше мы справимся сами. Ради бога, найди себе что-нибудь перекусить, попроси миссис Рудл тебя постелить и отправляйся спать. Я страшный эгоист, совсем тебя вымотал!» бантер мягко улыбнулся и исчез, попросив его сиятельство не беспокоиться, сказав, что он отлично себя чувствует и ни капельки не устал. Через несколько минут он все-таки вернулся и сказал, что спальнями леди удалось растопить камин. Наверное, потому что в этой комнате со времен Елизаветы вообще не считали нужным топить. Ему удалось найти немного дров, правда они мелкие, и их погрызла собака, Но спальня все-таки стало намного теплее и уютнее. — Бантер! — воскликнул Харри. — Ты просто волшебник! — Бантер! — сурово сдвинул Брой Питер. — Ты не слушаешь своего господина. Я попросил тебя хоть немного подумать о самом себе. А ты чем занимаешься? Надеюсь, это больше не повторится? — Конечно нет, милорд. Я рассказал миссис Рудл, что нужно делать завтра, и отпустил ее. У нее, конечно, неважные манеры, но мне кажется, она женщина не глупая и дом содержит в относительной чистоте. Может быть, у ее сиятельства на этот счет свои планы? — Нет, Бантер, пусть она останется, если ты считаешь нужным, — ответила Харриет, удивившись его великодушию. — Именно Бантеру пришлось первым отражать нападение миссис Рудл, когда они приехали. Она здесь давно работает и знает, что и где лежит, и мне показалось, она старательная. Харриет вопросительно посмотрела на Питера. Он сказал, за миссис Рудл вводится один мелкий грешок, и не нравится мое лицо. Но сей печальный факт, похоже, волнует меня гораздо меньше, чем бедную женщину. и ведь на него придется смотреть чаще, чем мне. Поэтому пусть остается. Но не переводи разговор на другую тему, Бантер. На чем я остановился? Ах да, ты совершенно отбился от рук. Милорд! «Если ты, Бантер, немедленно не сядешь и не съешь что-нибудь, я тебе задам хорошую избучку». «Боже мой!» — сказал Питер, наливая суп на треснутую тарелку и протягивая ее бандеру «Неужели ты не понимаешь, что мы совсем пропадем, если ты умрешь от голода? Поэтому я решил тебя примерно наказать. Налей-ка себе вина и произнеси тост. Здесь только два бокала, придется тебе пить из чашки. Помнишь ужин в саду моей матери?» — Кажется, это было в прошлое воскресенье. То, с которым ты тогда сказал, вполне сойдет и для наших целомудренных ушей, если внести в него мелкие поправки. — Могу ли я спросить, милорд, — сказал Бантер, придвигая стул, — как вы об этом узнали? — Ну, ты же знаешь мои методы, Бантер. На самом деле Джеймс проболтался. «Ах, Джеймс!» – протянул Бантер тоном, не сулившим тому ничего хорошего. С минуту он задумчиво мешал ложкой суп, потом решительно встал с чашкой в руках. «Я желаю», – сказал Бантер, – «я желаю здоровья этой счастливой молодой паре, которая сейчас перед нами. Выполнить желания и просьбы в этой семье – моя привилегия вот уже почти двадцать лет. Привилегия, которая является для меня почетной и приятной». За исключением, может быть, некоторых случаев, когда меня просят кого-нибудь фотографировать, особенно во время тяжелой болезни или перед смертью. Прошу прощения перед дамами за такое грустное признание. «В этом месте, наверное, кухарка ахнула», — предложила харет «Нет, Миледи, ее в этом месте уже отослали, потому что она хихикала, когда произносила тост мисс Фрэнклин. Жаль» что ушла миссис Руду, — сказал Питер. Теперь некому ахать и хихикать. Дальше. — Спасибо, милорд. Я также хочу поднять бокал этого чудесного вина за талантливую писательницу, которая сидит перед нами. Из-за его сиятельства прекрасного телом содержи его в чистоте, бантер, во всех смыслах этого слова «смех» и душой, согласно и головой, во всех отношениях. Опять смех и аплодисменты. Я хочу выразить надежду, что ваш союз будет так же крепок, как это чудесное вино. И пусть сила духа поддерживает крепость тела. Дай Бог счастья и радости этой молодой семье. Милорд, миледи, за ваше здоровье! Длительные аплодисменты, в течение которых оратор осушил чашу и сел на прежнее место. — Клянусь, — сказал Питер, — это самый лучший тост, который я когда-либо слышал. Какая краткость и вместе с тем какая содержательная глубина и какая точность характеристик. — Тебе нужно что-то сказать в ответ, Питер. — Ну, я не такой талантливый оратор, как Бантер, но все-таки попробую. — Послушайте, если я не ошибаюсь, там на кухне что-то горит. Может быть, что-то не то с плитой? — Да, сильно пахнет дымом, — сказала Харриет. Бантер, сидевший спиной пивной кухне, быстро вскочил, побежал на кухню и несколько минут молчаливо боролся с огнедышащим монстром. «Боюсь, милорд!» печально сказал он, вернувшись. Что-то случилось с горелкой. Следующее нападение на чудовище, проведенное совместными усилиями, оказалось таким же безуспешным. Горелка совсем испортилась. «Выбрось ее отсюда, и Бог с ней!» Наконец устало махнул рукой питер Он вернулся к столу, Его лоб украшали жирные полосы черной копоти, которая летала уже по всей комнате. При сложившихся обстоятельствах, Бантер, в ответ на твои добрые пожелания нашей молодой семье, я могу только сказать, что я и моя жена искренне тебе благодарны. Я надеюсь, что твои пожелания исполнятся. А что касается лично меня, то я хотел бы добавить, что любой мужчина будет богат и счастлив, если у него хорошая жена и преданный слуга. И пусть я лучше умру» чем дам вам хоть малейший повод меня покинуть. Бантер за твое здоровье, и пусть Бог пошлет тебе и Миледи сил выносить мои капризы до самой моей смерти. Но хочу вас предупредить, что лично я собираюсь прожить очень и очень долго. А мы, позволяя себе говорить так же и от имени Миледи, приложив все силы, чтобы так оно и было. Аминь. Все пожали друг другу руки, и несколько минут слышался только тихий звон вилок и ножей. Молчание прервал Бантер. «Нужно сходить в спальню Миледи и посмотреть, как там дела с камином». «А напоследок, — сказал Питер, — мы включим в гостиной спиртовку, сядем рядом и выкурим послеобеденную сигарету. Кстати, на спиртовке можно греть воду?» «Вне всякого сомнения, — милорд, — ответил Бантер, — нужно только заменить фитиль». «Ах да, фитиль!» — тяжело вздохнул Питер. И действительно, когда они зажгли спиртовку, Чахлый голубой огонек говорил о том, что фитиль на последнем издыхании. Слава Богу, — сказал Питер, зажигая сигареты, — что хоть спички еще горят. Сегодня против нас все законы природы. Нам придется сегодня завернуться в одеяло, тесно прижаться друг к другу и ждать, когда придет утро. Как застигнутым метелью путником в далекой северной стране. Будем петь. Предлагаю берега Гренландии или что-то в этом роде. К счастью, это не Арктика. И ночь здесь не длится по полгода. И уже полночь. — А как там дела с камином, Бантер? — спросила Харит. — Минуточку, миледи. Бантер с чайником в руках побежал наверх. — Если, — сказала она, — через несколько минут и снимешь очки, я смогу стереть темную полосу на твоей переносице. Ты жалеешь, что мы сейчас не в Париже или в Ницце? — Нет, конечно, нет. Нам приходится туговато, но мы узнали так много нового. «Главное, что я начинаю понимать, что мы с тобой женаты, Питер. Такая бездна мелких домашних происшествий могла произойти только с женатыми людьми. Нет той искусственной свадебной мишуры, которая мешает людям узнать друг друга. Ты блестяще удержал экзамен на мужество и героизм. Теперь я смотрю в будущее с надеждой». «Спасибо!» — церемонно поклонился Питер. «Но, знаешь, я действительно не понимаю, из-за чего здесь скоревать. Я получил тебя, и это для меня главное». У меня есть пища, крыша над головой и даже некоторое подобие огня. Чего же мне еще желать? Кроме того, у меня не было бы такой прекрасной возможности послушать речь Бантера и познакомиться с миссис Рудл. Даже вино из репы внесло свой особый аромат в нашу новую жизнь. Единственное, чего бы я еще хотел так это чуть больше горячей воды и немного меньше копоти. Лично меня запах дыма не слишком беспокоит, но я категорически против духов для мужчин. Это прекрасный запах дикой природы, успокоила его жена. И он намного лучше дорогих французских ароматов. И потом, я уверена, волшебник Бандер сможет его из тебя выветрить. Я надеюсь, сказал Питер. Он вспомнил слова одной пожилой аристократки после того, как он выиграл забег на скачках. Ах, этот молодой светловолосый джентльмен, он, кажется, английский граф. По его осанке можно сказать, что он великий монарх. Но когда ветер дует в нашу сторону, можно подумать, что он великий турок. Судьба, кажется, решила нанести еще один удар по его тщеславию. Ну и пусть он сможет сразиться и без этой пропавшей дымом одежды. И тут Питер не выдержал и рассмеялся. «Все замечательно! Дорогая! О, Питер! Прости меня, и кажется, сделал тебе больно? Нет, да, поцелуй меня!» Через несколько минут Питер услышал тихий шепот. — Запах дихой природы или амброзии? Питер засмеялся. Это была мелкая мисс дикую кошку. Вернулся Бантер. В одной руке он держал маленький дмящийся чайник, а в другой бритвенный прибор, губку и мыло. На согнутой руке висели полотенца, пижама и шелковый пенюар. В спальне уже довольно тепло. Я нагрел воды для миледи. Питер коризненно посмотрел на него. «А что для меня, любовь моя? Что для меня?» Бандер промолчал, но красноречиво кивнул в сторону кухни. Питер задумчиво посмотрел свои ноги и содрогнулся. «Леди, — сказал он, — ложитесь спать и предоставьте мне моей печальной участи». В камине весело плал огонь. Воды было не так уж много, зато она была горячая. По обеим сторонам зеркала две маленькие свечки мужественно пытались рассеять ночной мрак. Огромная кровать была покрыта роскошным покрывалом. Благородное сияние дорогого шелка превратило скромную комнату с белыми стенами в изысканную королевскую спальню. Наконец исчез этот ненавистный запах гари. Харри наслаждалась ощущением тепла и чистоты. Она сидела перед старинным зеркалом, расчесывала волосы. И думала, почему Питера так долго нет. Она тихонько вышла в холодный коридор и прислушалась. Откуда-то снизу раздавался грохот железа. Кто-то вскрикнул и тихо засмеялся. "Бедняжка", подумала Харет. Она потушила свечи. Прекрасные полотняные простыни уже немного обветшали от времени, пахло лавандой. Река Иордан. В камине раскалённое полено треснуло и рассыпалось с напом золотых искр красноватые отблески отражали в зеркале и на бронзовых ручках комода харид задумчиво разглядывала голубоватые тени на потолке скрипнула дверь и тихо вошел ее муж он с трудом сдерживал торжествующую улыбку харри засмеялась потом вдруг ее сердце сильно забилось кровь застучала в висках и стало трудно дышать петр опустился на колени рядом с кроватью любимая Его голос дрожал от смеха и волнения. — Прими своего мужа, чисто вымытого и уже не пахнущего дымом, но чертовски уставшего и продрогшего. Жалься над горьким страдальцем. Милый Питер! — Знаешь, быстро и неразборчиво пробормотал он. Знаешь, Бандер сейчас тоже наслаждается жизнью. Я послал его вытрясти тараканов из чайника. Но разве это имеет какое-то значение? Что сейчас вообще может иметь значение? только то, что мы вместе. Улыбайся, дорогая, улыбайся. Это конец нашего долгого путешествия и начала великого блаженства. Бантер, который уже вытряс тараканов из чайника, налил туда воды, приготовил дрова и спички, потом завернулся в две шубы и коврик и удобно расположился на сдвинутых креслах. Ему не спалось. Он был спокоен, но в голову лезли всякие мысли. Он... Титаническими усилиями подготовил своего любимца и вывел его на беговую дорожку, и теперь должен был оставить совсем одного. Но никакие правила приличия не могли помешать Бандеру мысленно преодолевать рядом с ним этот трудный забег. Поворочившись, полчаса Бандер встал, зажег свечу, взял ручку и листок бумаги. Он надеялся, что исполнение сыновьего долга поможет ему хоть немного успокоиться. Дорогая мама, пишу из неизвестного далека. «Как ты меня назвала?» «О, Питер, я сказала, не подумав!» «Как ты меня назвала, мой господин?» Последние два слова в языке, которые я ожидал услышать. Истинное наслаждение доставляет вещи, которые заслужишь. И чтобы тебя заслужить, я буду рыцарем, королем и завоевателем. В задачи биографа не входит вмешиваться в то, что обычно называют супружескими тайнами. Достаточно сказать, что, наконец, и добросовестный бантер отложил письмо, задул свечу и устроился на своем импровизированном ложе. И тот, у кого в этом доме была самая холодная одинокая постель, в конце концов забылся мирным, спокойным сном.